Доушка, постарайся быть осторожным, пишет она царю в ставку. И не дай Николаше поймать тебя на каких-нибудь обещаниях или на чём-нибудь другом. Помни, что Григорий спас тебя от него и его злых людей. Вспомни во имя России, что они хотели сделать выгнать тебя. Это не сплетни. У Орлова уже все бумаги были готовы, а меня в монастырь Брат, царя Михаил, говорил Родзянка. Вся семья сознаёт, насколько вредна Александра Фёдоровна. Брата и её окружает только изменники. Все порядочные люди ушли. Но как быть в этом случае? Вот именно, как быть в этом случае? В великой княгине Марии Павловне, в присутствии своих сыновей, Настаивали на том, чтобы Радзянка взял на себя инициативу устранения царицы. Радзянка предложил считать разговор как бы небывшим, иначе он по долгу присяги должен был бы доложить царю, что великая княгиня предлагает председателю Думы уничтожить императрицу. Так находивший Камергер свёл вопрос об убийстве царицы к милой великосветской шутке. Само министерство находилось моментами в острой оппозиции к царю. Еще в 1915 году, за полтора года до переворота, на заседаниях правительства, открыто велись речи, которые сейчас кажутся невероятными. Военный министр Плеванов спасти положение может только примирительное к обществу политикой. Теперешние штатские плотины не способны предупредить катастрофу. Морской министр Григорьевич не секрет, что и армия нам не доверяет и ждёт перемен. Министр иностранных дел Сазонов. Популярность царя и его авторитет в глазах народных масс значительно поколеблены. Министр внутренних дел Щербатов. Мы все вместе непригодны для управления Россией при сложившейся обстановке. Граница 93. -я. Нужна либо диктатура, либо примирительная политика. Заседание 21 августа 1915 года. Ни то ни другое уже не могло помочь, ни то ни другое уже не было осуществимо. Царь не решался на диктатуру, отклонял примирительную политику и не принимал отставки министров, считавших себя негодными. Вечершие записи крупный чиновник делает к министерским речам краткие комментарии. Придётся, очевидно, висеть на фонаре. При таком самочувствии не мудрено, и всегда же в бюрократических кругах говорили о необходимости дворцового переворота как единственного средства предупредить надвигающуюся революцию. Если бы я закрыл глаза, вспоминая эти таких бесед один из участников, То я мог бы подумать, что нахожусь в обществе заядлых революционеров. Жандармский полковник, обследовавший по специальному заданию армии на юге России, нарисовал в докладе мрачную картину. Усилиями пропаганды, особенно на счёт германнфильства, императрицы и царя, армия подготовлена к мысли о дворцовом перевороте. Разговоры в этом смысле открыто велись в офицерских собраниях и не встречали необходимого противодействия со стороны высшего командного состава. Протопопов свидетельствует со своей стороны, что значительное число лиц из высшего командного состава сочувствовало перевороту. Отдельные лица были в сношениях и под влиянием главных деятелей так называемого прогрессивного блока. Прославившийся впоследствии адмирал Колчак показывал после разгрома его войск Красной армии перед советской следственной комиссией, что у него были связи со многими оппозиционными членами Думы, выступления которых он приветствовал, так как относился к существующей перед революцией власти отрицательно. Планы дворцового переворота Колчак однако не был посвящён. После убийства Распутина и последовавших в связи с этим высылок великих князей, великосветское общество особенно громко заговорило о необходимости дворцового переворота.